Чем быть? У меня растут года, будет и семнадцать. Где работать мне тогда? Чем заниматься? Нужны работники, столяры, плотники, сработать мебель мудрено. Сначала мы берем бревно и пилим доски, длинные и плоские. Эти доски вот так зажимает стол верстак. От работы пила раскалилась до бела, Из-под пилки сыплются опилки. Рубанок в руки, работа другая, Сучки-закорюки рубанком стругаем, Хороши стружки, желтые игрушки. А если нужен шар нам, круглый очень, На станке токарном круглое точим. Готовим понемножку то ящик, то ножку. Сделали вот столько стульев и столиков. Столяру хорошо, а инженеру лучше. Я бы строить дом пошел, пусть меня научат. Я сначала начерчу дом такой, какой хочу. Самое главное, чтобы было нарисовано. Здание славное, живое словно. Это будет вперед. Называется «Фасад». Это каждый разберет. Это ванна, это сад. План готов, и вокруг сто работ на тысячу рук. Упираются леса в самые небеса. Где трудна работа, там визжит лебедка. Поднимает балки, будто палки. Перетащит кирпичи, закаленные в печи. По крыше выложили жесть, и дом готов, и крыша есть. Хороший дом, большущий дом, на все четыре стороны. И заживут ребята в нем удобно и просторно. Инженеру хорошо, а доктор лучше. Я б детей лечить пошел, пусть меня научат. Я приеду к Пете, я приеду к Поле. Здравствуйте, дети, кто у вас болен? Как живете? Как животик? Погляжу, из очков, кончики из очков... «Поставьте этот градусник под мышку, детишки, и ставят дети радостно градусник под мышки. Вам бы очень хорошо проглотить порошок и микстуру ложечкой пить понемножечку, вам в постельку лечь поспать бы, вам компрессик на живот, и тогда у вас до свадьбы все, конечно, заживет. Докторам хорошо, а рабочим лучше». Я в рабочее пошел, пусть меня научат. Вставай, иди, гудок зовет, и мы приходим на завод. Народа уйма целая, тысяча двести, чего один не сделает, сделаем вместе. Можем железо ножницами резать, краном висящим, тяжести тащим, молот паровой гнет и рельсы травой. Олово плавим, машинами правим, Работа всякого нужна одинаково. Я гайки делаю, а ты для гайки делаешь винты. И идет работа всех прямо в сборочный цех. Болты лезьте в дыры ровные, Части вместе сбей огромные. Там дым, здесь гром громим весь дом. И вот вылазит провоз, Чтоб вас и нас и нес и вез. На заводе хорошо, а в трамвае лучше. Я б кондуктором пошел, пусть меня научат. Кондукторам езда везде с большой сумкой кожаной. Ему всегда, ему весь день в трамваях ездить можно. Большие дети, берите билетик, билеты разные, бери любые, зеленые, красные и голубые. Ездим рельсами. Окончилась рельса? И слезли у леса мы, садись и грейся. Кондуктору хорошо, а шоферу лучше. Я б шоферы пошел, пусть меня научат. Ферчит машина скорая, летит скользя. Хороший шофер я, сдержать нельзя. Только скажите, вам куда надо, Без рельсы жителей доставлю на дом. Ду, Дим, спу, ти, уйди. Быть шофером хорошо, а летчиком лучше. Я бы в летчике пошел, пусть меня научат. Наливаю в бак бензин, завожу пропеллер, в небеса мотор вези, чтобы птицы пели. Бояться не надо ни дождя, ни града, облетаю тучку тучку летучку, белой чайкой паря, полетел за моря. Без разговору облетаю гору. Вези мотор, чтоб нас довез до звезды, до луны, Хотя луна и масса звезд совсем отдалены. Летчику хорошо, а матросу лучше. Я б в матросы пошел, пусть меня научат. У меня на шапке лента, на матроске якоря. Я проплавал это лето, океаны покоря. Напрасно волны скачете морской дорожкой, на реях и помачьте, карабкаюсь кошкой. Сдавайся, ветер в южный, сдавайся, буря скверная, Открою полюс южный, а северный, наверное. Книгу переворошив, намотай себе на ус. Все работы хороши, выбирай на вкус. 1928 год.